Глава 26. Сфера личного достоинства. Часть 1. Если же и не будет того. В 1939 году, вскоре после того, как Германия напала на Польшу, развязав таким образом Вторую мировую войну, Англия стала направлять своих солдат через пролив Ла-Манш. Они должны были поддержать Францию в начинающейся борьбе с немцами. Годом позже В мае 1940-го 300 тысяч британских подразделений были размещены внутри и вокруг Дюнкерка, портового города в Северной Франции. В том же месяце немецкая армия захватила Нидерланды и Бельгию и вторглась во Францию. Через несколько дней британские солдаты оказались запертыми в котел. Безнадежное положение. Немцы их уничтожат. Это лишь вопрос времени. Британский офицер телеграфировал в Лондон три слова «but if not», если же и не будет того. Вопрос, как бы вы интерпретировали эти слова? Человек, хорошо знающий Библию, а тогда это было само собой разумеющимся, тотчас узнавал, что означают эти три слова. Они встречаются в Ветхом Завете, книга пророка Даниила, глава 3, стих 17.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 «Ситуация здесь, в Дюнкерке, безвыходная. Мы попали в котел. Только чудо может спасти нас, но мы твердо намерены не сдаваться, что бы ни случилось». Вот это в трех словах – «бат» и «фнот». Это было выражением абсолютной решимости не сдаваться. Через несколько дней англичане все-таки эвакуировали 338 тысяч английских и французских подразделений в совершенно хаотичной акции с использованием 800 миноносцев, рыбацких судов, торговых кораблей, прогулочных катеров и любых плавсредств, ходивших по Темзе. До сих пор эту операцию называют «Дюнкеркским чудом». Поскольку теперь мы не так сильны в знании Библии, вряд ли кто сегодня еще понимает, что такое «если же и не будет того». Обычно говорят «только через мой труп», подразумевая тот же смысл. В моей жизни такое поведение определяется четко очерченным кругом всего, что не подлежит обсуждению. Это мои личные принципы и предпочтения, которые не нуждаются в обоснованиях. Например, я ничего не стану делать за деньги, если бы я не сделал этого даже за сумму в 10 раз меньшую. То есть количество денег никогда не является для меня решающим фактором. Никогда я не стану публиковать онлайн фотографии моих детей, Никогда никому не скажу что-то плохое о моей семье или о моих друзьях, даже если для этого будет повод, чего, кстати, пока еще не случалось. По аналогии с кругом компетенции, я зову это сферой достоинства. По сути, эта идея примыкает к тому, что вы прослушали в главе 3 о клятвах. Сфера достоинства охватывает все наши отдельные клятвы и защищает их от трех возможных видов нападения. А. А. от превосходящей аргументации, Б. от опасности для жизни и В. от сделок с дьяволом. Сейчас мы займемся первой частью трилогии о сфере достоинства. Угрозы, исходящей от лучшей аргументации. Про вторую и третью опасности поговорим подробно в двух следующих главах. Как и с определением круга компетенции, при уточнении сферы личного достоинства Не столь важно, насколько она велика, зато очень важно, чтобы вы точно знали, где проходят ее границы. Полагаться на чувство собственного достоинства – в этом мало общего с духом просвещения. Наличие сферы достоинства противоречит всему, за что я обычно выступаю – ясному мышлению, рациональности, непременной победе лучших аргументов. Разве так можно? Разве прогресс не основан на том, чтобы все постоянно подвергать сомнению? Мой ответ – это так, но… Небольшой неприкосновенный и четко очерченный круг личного достоинства является непременной частью того, что я называю хорошей жизнью. Причем совершенно необходимо, чтобы некоторые вещи, входящие в этот круг, было невозможно обосновать рационально. А если бы все было разумно, никто бы не знал покоя. и тогда ваша жизнь была бы лишена фундамента. Вам пришлось бы иметь в виду, что в любой момент может возникнуть какой-то новый, еще лучший аргумент, и тогда вам придется все свои принципы, предпочтения убеждения выбросить на свалку. Как приходят к формированию сферы личного достоинства? Не путем размышлений. Скорее, это чувство само кристаллизуется, со временем. У большинства людей где-то в середине жизни. Кристаллизация этого чувства – важный шаг в личном росте и созревании. К этому моменту вы уже кое-что переживете. Последствия неверных решений, разочарования, промахи, кризисы. И вы должны будете обладать достаточной рефлексией, чтобы узнавать, какие принципы стоит сохранять, а от каких можно отказаться. У некоторых людей сфера личного достоинства так никогда и не формируется. У них отсутствует твердая почва под ногами, они ранимы и беззащитны перед лицом разумной аргументации. Сохраняйте круг собственного достоинства узким. Узкий круг сильнее, чем широкий, по двум причинам. Во-первых, чем больше позиций вы пытаетесь удержать, тем скорее все эти взгляды начнут конфликтовать друг с другом. Никто не в силах отстаивать сразу дюжину приоритетов. Во-вторых, чем меньше у вас истинных убеждений, тем серьезнее вы к ним относитесь, и тем лучше сумеете их защитить. Обязательства — это святое, так что они должны быть редкостью, предупреждает Уоррен Баффет. Это касается не только тех обещаний, которые мы даем другим людям, но и обязательств перед собой. Значит, следует быть очень строгим, при отборе того, что не подлежит обсуждению, ваших незыблемых устоев. До сих пор вроде бы все понятно. К чему еще вы должны быть готовы, так это к тому, что некоторые люди начнут в вас разочаровываться, если вы будете отстаивать свои убеждения, особенно те, кого вы любите. Вы станете обижать людей, вы их будете иногда бить по голове, и в то же время они начнут разочаровывать, обижать и оскорблять вас. Будьте готовы терпеливо сносить такие эмоции. Это цена, которую вам приходится платить за наличие собственного достоинства. Но только марионетки ведут бесконфликтную жизнь. Круг компетенции – это десятки тысяч часов. Сфера достоинства – десятки тысяч ранений. Оправдывает ли себе такая цена? Вопрос поставлен неверно. То, что бесценно, не имеет цены по определению. Мартин Лютер Кинг сказал, «Человек, который не готов отдать жизнь за что-то, не созрел для жизни. И уж точно не созрел для хорошей жизни».